Житие преподобного отца нашего Петра Афонского. Преподобный Пётр был родом грек, званием воины и чином воевода. Он воспринял иночество по следующему случаю. Однажды Пётр вместе с другими воинами был отправлен в Сирию на войну. Греческое войско потерпело поражение от врагов. Пётр был взят в плен и вместе со многими другими племенниками отведен в Аравию, в город Самару, находящийся около реки Ефрат. Там он был заключен в темницу и закован в тяжелые железные оковы. Находясь в темнице и тщательно обсуждая свою прежнюю жизнь, Петр вспомнил, что он много раз помышлял о от мира и принять монашество. Он понял тогда, что Бог наказал его этим тяжелым пленением за то, что он не постарался исполнить своего доброго намерения. Раскаиваясь в своем нерождении и горячо оплакивая прежнюю жизнь, Петр терпеливо переносил страдания, которые по его сознанию он вполне заслужил. Пробыв в темнице долгое время и не надеясь получить избавление от кого-либо из людей, Петр начал высылать усердные моления Всесильному Богу, могущему своими неведомыми людям путями освободить его из темницы, как некогда он извел Адама и из ада, и как освободил апостола Петра, заключенного в темницу Иродом. Вместе с этим Петр призывал на помощь и просил многосильных ходатайств пред Богом у великого чудотворца, святителя Николая, скорого помощника находящимся в бедах. Петр издревно имел по Боге великую веру и любовь к святителю Николаю и часто к нему обращался за помощью. В своей молитве Пётр присоединил такое обещание: если он избавит от уз, то уже не возвратится более в мир не пойдет даже в свой дом, но тотчас же отправится туда, куда направит его Бог для выполнения иноческого подвига. Он помышлял, если только Бог освободит его от уз, отправиться в Рим, чтобы там при гробе святого верховного апостола Петра постричься и дать обед отречения от мира. Молясь об этом, святой Петр наложил на себя пост. Он принимал пищу через два или три дня, и то понемногу, И наконец на целую седмицу отказался от нее. Когда седмица эта стала приближаться к концу, святому Петру в сонном видении явился святитель Христов Николай и сказал: "Я услышал твою молитву, принял вздыхание твоего сердца и просил за тебя благосердного и человеколюбивого Бога. Но так как ты сам был не скор в исполнении его заповедей, то и он не хочет скоро освободить тебя от уз" устрояя тебе лучшее для спасения. Однако ты, по уверению милосердного Господа, обнадёживающего нас во святом Евангелии словами: "Просите, и дано будет вам; стучите, и отворят вам". Не ослабевай возносить молитвы и стучать в двери Его благоутробе, чтобы Господь по своему милосердию освободил тебя от уз и отверз для тебя двери темницы. Будь только терпелив в молитве в ожидании Божьей милости. Сказав это, святой Николай повелел узнику Петру подкрепить свое тело пищей и стал невидим. Восстав от сна и вкусив пищи, Петр снова и еще прилежнее стал молиться и днем, и ночью с благой надеждой на избавление, непрестанно призывая помощника своего, святителя Николая. По прошествии некоторого времени святой Николай снова явился святому Петру во сне в образе как бы опечаленного мужа, и обратился к нему стихами и кроткими словами. Я, брат, поверь мне, не переставал умолять о тебе благость Божию, но не знаю, для каких судеб и каких усмотрений Господь отлагает твое избавление. Однако не отчаивайся в его милосердии. Милосердный владыка имеет обыкновение отлагать исполнение наших просьб для нашей же пользы, чтобы кто-либо Скоро получив просимое, не пренебрег его благодатью. При этом Господь желает молитв о тебе и других благоугодивших ему. Я назову тебе того великого молитвенника, которого, если призовешь на помощь, будешь иметь своим ходатаем. И я верую, что если мы вместе помолимся о тебе, человеколюбицу услышит нас. Кто же святой владыка спросил Петр святителя Николая, может скорее тебя умолить Бога? своим молитвенным представительством спасается весь мир, весь весь род христианский, прибегая к тебе, тобой получает избавление от своих бед. Знаешь ли, Пётр, спросил святой Николай праведного Семеона, именуемого Богоприимцем, так как он принял на свои руки Христа Господа, принесенного в храм в сороковой день по рождении. Знаю, святитель Божий, отвечал Пётр того праведного мужа, о котором есть упоминание во Святом Евангелии. Того оба, я и ты, поддвигнем намоление, продолжал Святой Николай. И тогда все, недооконченное хорошо окончится. Семион праведный имеет великую силу и дерзновение пред Богом, близ престола которого он предстоит вместе с Пречистой Владычицей Девой, Богородицей и святым предтечей Иоанном. Сказав это, Святой Николай удалился. Петр, же, от сна, снова предался усердному молению и безмерному пощению, призывая на помощь вместе со святителем Николаем и святого Семеона Богоприимца. Когда же при преблагой Бог, умоляемый великими угодниками своими, пожелал избавить от оту страждущего, тогда по божественному изволению святитель Христов Николай явился в третий раз Петру, и не в сонном видении, как раньше, но наяву и не один Но вместе со святым Семеоном Богоприимцем дерзай, брат Пётр, сказал святитель, И отложив печаль, расскажи о своих обетах общему ходатаю и моему самолитвеннику, и воздай ему по Боге благодарение. Пётр возведя очи, увидел святого Семеона честного образом, окруженного сиянием, с золотым жезлом в руке и одетого в ветхозаветный священческий ефу. При виде этого дивного старца Петр ужаснулся. Святой же Семион сказал ему: "Ты ли это, который усердно просил брата Николая освободить тебя от уст?» Петр едва мог от ужаса открыть свои уста и ответить святому Семиону. "Я угоднице Божий, который приобрел и тебя своим ходатайством к Богу, исполнишь ли свой обет?" сказал ему святой Семион: "Быть иноком и проводить добродетельную жизнь". Да, владыка, отвечал Петр, С помощью Божией исполню, святой сказал. Если обещаешься выполнить это, то можешь свободно выйти отсюда и идти куда пожелаешь. Ни одно из препятствий не может удержать тебя здесь. Тогда Петр показал святому свои ноги, скованные железом, и лишь только святой Семён коснулся оков золотым жезлом, железо тотчас же растаяло, как тает воск в огне. После этого Пётр встал на ноги и увидев темницу открытой, вышел и последовал за святыми Семеоном и Николаем. Когда они были уже вне града, Пётр, обдумав свое положение, сказал: "Не во сне ли происходит все то, что я вижу?" Тогда святой Семеон, обратясь к нему, сказал: "Почему ты явно творимую тебе милость Божию признаешь за сон? Разве ты не хорошо видишь, где ты и кому следуешь?" Сказав это, святой Семион поручил святому Николаю Петра, который и последовал за святителем. Когда наступил день, святой Николай спросил у Петра: "Взял ли ты что-либо, чем тебе питаться в пути?" "Нет, господин, ничего не взял", отвечал Петр. Тогда святой Николай повелел ему войти в огород, находившийся недалеко от того места, и сказал: "Ты там увидишь человека, который даст тебе плодов. Возьми сколько хочешь дорогу и последуй за мной". Петр действительно встретил в огороде человека, который снабдил его плодами взяв их. Петр снова последовал за святым Николаем, сопровождении которого в непродолжительном времени и достиг греческой земли. Тогда святой Николай сказал Петру: "Вот, брат, ты и в своей земле и имеешь свободное время для выполнения своего обета. Исполни его вскоре, чтобы снова не попасть тебе в самарскую темницу". После сих слов святитель Христов Николай стал невидим. Петр, принеся хвалу Богу и своим ходатаем, святителю Николаю святому Семиону пожелал немедленно выполнить свое намерение. Он не пошел в свой дом повидаться со своими родственниками, но отправился в ветхий Рим, чтобы воздать Вышнему обеты свои и исполнить все то, о чем говорили его устав в дни его печали. Святитель Христов Николай Взяв Петра под свое покровительство, нигде не оставлял его. И как прежде, когда Петр шел из Аравии в Грецию, видимо ему сопутствовал, так и во время его путешествия из Греции в Италию невидимо пребывал с ним. Святитель Христов постоянно наблюдал за ним, ущедрял его, как отец чадолюбивый или как милостивый воспитатель, хранитель бодрый и неотступный. Когда Петр подходил к Риму, Святитель Николай явился папе ночью в сонном видении, держа за руку мужа и указав на него папе, рассказал по порядку, как освободил его из самарской темницы, а также упомянул и о том, что этот муж дал обещание постричься у гроба Святого Верховного апостола Петра. Святитель назвал имя этого мужа и повелел папе, чтобы он принял его и вскоре выполнил его желание. Восстав от сна и размышляя о видении, Папа отправился в церковь Святого Верховного апостола Пертра совершать божественную литургию, желая при этом наеву увидать того мужа, которого видел во сне. Но ввиду того, что день был воскресный, в храме собралось много народа, поэтому папа не мог найти глазами среди большого собрания того, кого желал. Тогда после долгих поисков папа громко воскликнул: «Петр, пришедший из греческой земли, которого святитель Николай освободил в Самарии из темницы, приди ко мне!" Пётр тотчас же вышел из толпы, подошел к папе и припав к ногам его, сказал: "Вот я раб твой владыка". Пётр высказал папе свое удивление относительно того, что он назвал его Петра по имени, тогда как папа не только никогда не знал его, но и не видал, и сам Пётр никому о своем освобождении не рассказывал. На это папа сказал: "Не дивись ему, Пётр, мне рассказал все, что касается тебя, великий святитель Николай". После этого папа принял с любовью Петра и постриг его при гробе апостола, как он обещался. По пострижении папа немалое время держал при себе Петра, научая и наставляя его на путь спасения. И затем, по повелению Божию, отпустил из Рима с такими словами: "Иди, чадо, туда, куда вас хочет направить тебя Бог. Милость же его добудет с тобой, направляя тебя на путь и сохраняя от коварств дьявольских". Блаженный Пётр, припав к ногам папы, сказал: "Спасайся, честный отче, спасайся, ученик Христов и сообщник моего споручника святого Николая, и помолись о мне грешном". Приняв благословение от папы и простившись со всем клиром, Пётр с надеждой на заступление Божие вышел из Рима, желая возвратиться в греческую землю. Когда же он прибыл на берег моря, то увидал корабль, отправляющийся на восток. Вошел в него и отплыл. Ветер был попутный, и плавание было начато благополучно. Долго они плыли безостановочно, и только недостаток в хлебе заставил корабельщиков пристать около одного селения. Тогда корабельщики отправились в один из домов того селения, чтобы там испечь хлебы. И застали хозяина и всех его домашних больными. Здесь они испекли хлебы и, пробуя их, сказали одному из своих: "Возьми теплый хлеб и отнеси в корабль" корчу и отцу. Услыхав об это, хозяин дома спросил корабельщиков, какой отец плывет с ними. Корабельщики сказали ему, что с ними плывет из Рима монах Петр. Умоляю вас, господа мои, обратился тогда хозяин к корабельщикам. Упросите отца того прийти в мой дом помолиться о нас болящих и благословить нас, ведь вы видите, что мы от этой лютой болезни почти умираем. Корабельщики отправились и возвестили об этом отцу. Петр сначала по смирению и не желая обнаруживать себя, отказался идти к тому человеку, затем отправился, убеждаемый просьбами и побуждаемый человеколюбием, ибо знал, что смерть действительно недалеко от упомянутого человека. Входя в двери дома, он сказал: "Мир дому сему и живущим в нем». По слову Петра хозяин в тот час исцелился от тяжкого недуга и, чувствуя себя здоровым, быстро встал со отра болезни, как бы от сна. И припал со слезами благодарности к ногам преподобного, лобызая их. Все видевшие чудесное исцеление ужаснулись и прославили Бога. Хозяин же, получивший исцеление, взял преподобного за руку и обошел с ним все постели, где лежали болящие. Преподобный знаменовал каждого из больных крестным знамением, и они исцелились от недуга. После этого святой Петр с поспешностью возвратился на корабль, где все находившиеся поклонились ему, как великому угоднику Божию. Исцелевший же вместе со всеми домашними, взяв хлеб, вино и масло, пришел к кораблю, чтобы поблагодарить преподобного за полученное исцеление. Святой похвалил его усердие, но повелел благодарить не его, а Бога. Приношений же принять не хотел. Тогда человек тот, припав со слезами к ногам преподобного, сказал: "Возлюбленный раб Христов, если этого малого приношения не примешь из наших рук, то не будет радости в нашем доме". При этом и корабельщики упрашивали преподобного, чтобы он взял дары. И тогда лишь преподобный едва согласился принять их. Потом, после благословения, отпустил человека и пришедших с ним. принесенное же отдал корабельщикам, сам ничего не вкусив из него. В дальнейшем плавании пищи преподобному служила онгие хлеба, и то вечером. Пьём же малая чаша морской горькой воды, которую Господь притворял для него в пресную. Однажды преподобный Пётр задремал и в видении узрел пречистую владычицу деву Богородицу, сияющую светлее солнца светом небесной славы, и около нее святителя Николая, предстоящего ей со страхом. Святитель Николай, указывая на Петра, говорил Богородице: "Владычица, ты изволила освободить раба твоего от тяжких уз. Ты сама и укажи ему место, где бы он окончил время своего жития". На Афонской горе, отвечала Богородица, будет ему покой. Это место есть мой жребий, данный мне сыном моим и Богом чтобы здесь, отвергшиеся мирского волнения и взявшие по силе духовные подвиги, с верой и любовью призывая мое имя, без печали проводили эту временную жизнь и ради богоугодных своих дел наследовали жизнь вечную. Я очень люблю то место и желаю умножить чин иноков, от которых не отступит никогда милость сына моего и Бога, если они будут соблюдать спасительные заповеди. Я распространю иноческие обители на той горе на юг и на север, и иноки будут обладать этой горой от моря и до моря. И имя их прославится по всей вселенной. Я буду защитой тех, которые станут терпеливо подвязаться в посте на Афонской горе. Такое видение сподобался узреть преподобный Пётр, Восстал от сна, Он воздал благодарение и хвалу Христу Богу, причестой его Богоматери и великому отцу Николаю. Корабль же при подпутном ветре плыл скоро. Но как только приблизились к краю горы Афонской, корабль стал неподвижно, несмотря на то, что ветер надувал паруса и место было глубоко. Тогда корабельщики с ужасом стали спрашивать друг друга, что это значит? Петр, видя их недоумение, сказал: "Дети, Скажите мне, как называется это место? Это гора Афон, сказали ему корабельщики. Думаю, что ради меня, сказал им святой, корабль стал неподвижно. Отведите меня на берег и оставьте там. И если же не сделаете этого, то не отплывете отсюда. Корабельщики, не желая противиться воле Божией, со скорбью лишились святого отца. Они приблизились к берегу и выведя святого из корабля, оставили его там говоря с плачем и рыданием. Мы сегодня лишаемся великого покрова и помощи. Бог человека любив, утешал их святой. Он находится везде и все исполняет. Он будет вашим спутником и сохранит вас от всякого зла. Сказав это, преподобный дал корабельщикам прощальное господи приветствие, оградил корабль знамением честного креста, благословил всех и отступил с миром в путь. Сам он отправился в утесистые места, проходя многие болота, пропасти и леса, пока не нашел для своего обитания одну весьма темную пещеру, где было множество гадов и даже бесы. Сколько претерпел там преподобный напастей от бесов и сколько перенес бедствий, сказать невозможно. Здесь вспомним для назидания лишь некоторые из них. Преподобный Петр, поселясь в помянутой пещере, день и ночь проводил в молитве, отказываясь совершенно от пищи в течение двух недель. Дьявол не в состоянии был перенести такого постнического терпения. Он собрал все свои воинства и вооружив их, как бы на войну стрелами, и луками, мечами и копьями, вошел, ярясь страшным и сильным воплем в пещеру, желая изгнать оттуда святого. Тогда одни из бесов, напрягая луки, устрашали святого стрелами, другие копьями. Иные, обнажая мечи, намеревались пронзить его ребра. некоторые же бросали большие камни с такой силой, что тряслась земля и пещера могла обвалиться. Преподобный, не надеясь остаться живым, только повторял: "Умру здесь, если так угодно Богу моему". Потом, возведя очи горе и воздев руки, он так воскликнул: «Пресвятая Богородица, Дева Мария, помоги мне твоему рабу" Как только услышали бесы, для себя страшное и ужасное, а для нас сладкое и любезное имя Богородицы, тотчас с шумом исчезли, а святой громким голосом призывая при этом имя Господа Иисуса Христа: "Господи Иисусе Христе, не оставь меня, как бы бичом или пращой прогоняли убегающих". С тех пор козни бесов до времени прекратились, и святой Пётр, пребывая в покое, прославлял Бога и Пречистую Богородицу. В первое время обитания в горе пищей преподобному служил хлеб, который в небольшом количестве он взял с корабля, и потом, когда хлеб вышел, пустынные злаки и плоды диких деревьев, росших на той горе. Так святой Пётр и питался до тех пор, пока не стал ему приносить с неба ангел манну, о чем скажем впоследствии. Теперь же будем рассказывать по порядку. По прошествии пятидесяти дней После упомянутого вражеского нашествия дьявол снова с многочисленной силой своей, подобно тому, как и в первый раз, вооружился на непобедимого воина Христова. Для этого дьявол заставил всякого зверя и всякого пресмыкающего гада, которые находились на той горе, прийти к пещере, где обитал преподобный, а вместе с ними прибыли туда же он сам и его други, обратившись тоже в различных зверей и гадов. Тогда открылось нечто страшное и ужасное, одни из зверей поползали у ног Святого, другие свистели ужасным голосом, а некоторые, раскрыв пасти и устремляясь на Святого, как бы хотели поглотить его живым. Преподобный, оградив себя крестным знамением и призвав имя Христа Бога и Пречистой Богоматери, уничтожил их силу и далеко отогнал их от себя, торжествуя и веселясь о Боге, в своём Спасителе. В частых борениях с бесами пришлось провести преподобному первый год своего пустыннического жития. Затем дьявол стал другими способами искушать преподобного. Так он принял вид одного из отроков Петра, служившего ему, когда он был в миру воиной. В образе этого отрока дьявол пришел к преподобному и припал к нему, желая поцеловать святого, будучи исполнен мерзости. Затем, плача, стал говорить: Мы слышали, господин наш, как ты был взят на войне, отведён в Самару и там заключен в ужасную темницу. И как Бог молитвами святого отца нашего Николая освободил тебя из той темницы и привел в греческую землю. Узнав это, все мы, твои домашние, плача и рыдая, всюду тебя искали, и обходя многие города и селения, о тебе расспрашивали. Не найдя и не узнав, где ты находишься, мы вознесли усердные моления со слезами к святому Николаю, чтобы он открыл нам, где ты, наше сокровенное сокровище пребываешь. Святой Николай, скорый всем помощник, не презрел наших молитв, но открыл нам все относительно тебя, и мы, рабы твои, возрадовались. Я же, предваряя всех, поспешил к тебе, Господину моему. И ты, восстав, возвратись в свой дом, чтобы увидали тебя все, желающие видеть лицо твое, и прославили о тебе Бога, чудесно избавившего тебя от уз из плена. А безмолвие же не печалься, так как и там находятся монастыри и удобные места для безмолвия отшельников. И ты можешь поселиться в той обители, где пожелаешь. К тому же и сам ты рассуди по справедливости, что лучше любит Бог из двух Отшельничество пустыни, в ущельях гор, приносящее пользу только для самого отшельника, или житие богоугодного и богоо мужа, своим учением многих обращающего к Богу и наставляющего на путь спасения, поистине второе лучше, как свидетельствует сам Бог во Святом Писании. Если извлечёшь, говорит, драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, Ведь ты знаешь, что в нашем городе многие погрязли в глубине страстей и требуют такого человека, который бы был в состоянии призвать их к покаянию. Тебе, господин мой, будет определено большее воздаяние от Бога, и если ты обратишь их к Богу. При этом и нас, рабов твоих, всем сердцем любящих тебя, зачем презираешь, удаляясь от нас и скрываясь пустыне? Это и многое подобное, говорил бес со слезами. Так что святой немного смутился и прослезившись, сказал ему: "Сюда привел меня не человек, ни ангел, но сам Бог и пречистая Богородица, и если не будет от них повеления выйти отсюда, я не покину этого места". Без же, услыша имя Божие и Богородицы, тот час исчез. Удивился святой кознем бесовским, но оградив себя крестным знамением и вперев ум свой к Богу, пребывал в покое. По прошествии семи лет Лукавый враг снова преобразился в светлого ангела и с обнаженным оружием в руке стал близ пещеры возвал: Пётр, раб Христов, приди ко мне, и я возвещу тебе добрую весть. Кто ты, отвечал святой, желающий возвестить мне добрую весть? Я архистратиг Господин, отвечал Лукавый прелестник. «Спосланный к тебе. Крепись, мужайся, радуйся и веселись. Так как тебе уготован Богом славный престол и неувидаемый венец, теперь же оставь это место и иди в мир, чтобы принести пользу многим, ведь и источник воды, находившийся близ тебя, высох по повелению Божию, чтобы перемерли от безводия все звери, страшившие тебя. Госпоря это лукавый враг послал другого беса задержать по Божьему попущению течения потока. Святой же Петр Пётр, посмеренномудрию, так отвечал нальстивые слова дьявольские: "Кто я такой, подобный псу смердящему, чтобы ко мне явился архистрати Господень?» Не девись этому раб Господень", отвечал бес. «Все время ты превзошел Моисея и Илью и Даниила и Иова. Моисея и Илию ты превзошел пощением, Даниила гадами и зверями, которым ты заградил уста". Иова своим терпением, поэтому ты и назовешься великим на небесах. Встани, посмотри, вода уже истекла, иди в монастыри, которые находятся в миру. Я буду с тобой и через тебя спасу многих, говорит Господь Вседержитель. Да будет тебе известно, отвечал святой Бесу. Я не уйду отсюда до тех пор, пока не укажет мне этого моя помощница, пресвятая Богородица, и теплый в бедах моих заступник, святитель Николай. Бес, у слыхавые имя Богородицы и святителя Николая тотчас исчез. Святой же, узнав лукавство дьявола, а вместе с этим и его бессилие, обратился к Богу, говоря: "Господи Иисусе Христе Боже мой, сей враг мой, как рыкающий лев ходит, ища меня поглотить, но ты свой своей державной рукой ограждаешь меня, твоего раба. Благодарю тебя, так как ты не отступил от меня". Молюсь тебе, преблагой владыка, не оставь меня до конца. По прошествии того дня ночью в сонном видении преподобному Петру явилась скорая помощница христиан, человеколюбивая владычица, приветная Дева Богородица вместе со святителем Николаем и сказали: "Теперь не бойся козней дьявольских, ибо Господь с тобой. Ангел Господень утром посетит тебя и принесет тебе манну в пищу" так как ему через каждые сорок дней в продолжении твоей жизни повелено приносить ее Богом для твоего пропитания, показывая манно святому Петру, пречистая Богородица сказала: вот эта пища будет приноситься на каждые сорок дней твоей жизни. Сказав это, и преподав святому Петру мир, владычица отошла от него. Петр же уповнился, облабызал то место, где стояли ноги Богородицы и святого Николая. Утром явился ангел Божий, как возвестила Богородица, принес Петру небесную пищу и, отдав преподобному, отошел. Тогда Петр возблагодарил Бога и пречистую Богоматерь, затем вкусил манны, принесённой ему ангельскими руками, и так ей подкрепился, что мог в течение сорока дней пробыть без пищи. После этого по прошествии каждых сорока дней ангел приносил преподобному манну, и святой Пётр подкреплялся ею на сорок дней. Так преподобный провел в безмолвии, пощении и молитве 53 года. В это время прекратились все козни дьявола, которые в особенности часто смущали Петра в начале. Привидения, мечтания, страхи были им с Божьей помощью отогнаны. Прожив на горе столько лет, преподобный не видел лица человеческого, не имел одежды, чтобы прикрыть наготу своего тела, и ничего такого, что потребно человеческому естеству. Только небо было его покровом, а земля постелью. Летом его опалял солнечный зной, зимой он мерз от холода. Все это он терпел ради любви Божией и будущего воздаяния. Когда же Господь восхотел открыть людям своего раба Когда по его особому особомусмотрению произошло следующее обстоятельство. Один охотник взяв свой лук и колчан, отправился охотиться на гору Афонскую. Пройдя утёсистые места, глубокие долины, пересекаемые высокими и частыми холмами, он пошел до того места, где преподобный Пётр проводил ангельское житие. Когда охотник приблизился к этому месту, то увидел большого оленя. Выбежавшего из леса, который играя бежал вдали перед ним. Увидав прекрасного оленя, охотник погнался за ним и преследовал, стараясь застрелить его весь день до тех пор, пока олень по божьему усмотрению не достигнул пещеры преподобного, над которой и стал неподвижно. Охотник, следя за оленем, увидал тогда направо от зверя ногого мужа с густой бородой, с волосами, доходящими до чресел, тело которого обросло ими, как у зверей. Увидев преподобного, охотник страшно испугался и бросился бежать назад. Тогда святой Петр, заметив, что охотник устремился назад, возвал к нему громким голосом, говоря: "Брат, почему ты боишься и бежишь от меня? Ведь я такой же человек, подобный тебе, а небесовское привидение, как ты подумал. Возвратись и подойди ко мне, и я расскажу тебе все о себе". Так как тебя послал сюда Господь. Охотник, услышав голос, остановился и со страхом подошел к звавшему его преподобному отцу. Святой ободрил охотника, обнял его и облабозал о Господе. И, сев, начал беседовать с ним, подробно рассказывая все о себе. Как он, будучи воеводой, был схвачен на войне, как содержался в самарской темнице, как явлением святого Николая и святого богоприимца Семёна избавился от уз. Как прибыл в Рим и возвратился оттуда, как поселился на этой горе и как боролся, чем питался и сколько прожил лет в уединении. одним словом рассказал охотнику всю свою жизнь. Удивился охотник, слушая рассказ святого, ужаснулся и с умилением сказал: "Теперь я понял, что посетил меня Господь твоей милостью. Он сподобил меня узреть тайного своего угодника, тебя, отец". От этого дня всегда пребыду с тобой, раб Божий. Да не будет так чада, сказал ему на это преподобный. Ты сначала возвратись в свой дом и испытай себя, можешь ли ты выдержать постнические и отшельнические подвиги? А испытай себя так: воздержись от мяса, вина, сыра, масла и прежде всего от жены, имущество свое раздай нищим, прилежно молись и постись, испытывая себя сокрушенной душой. Так проведи год. И по прошествии его приди ко мне, и что угодно будет Богу, то придется тебе исполнить. Сказав это, святой дал охотнику как обручение молитву и благословение. Затем, отсылая его к своим, сказал ему в напутствие: "Чадо, иди с миром, и тайну поведанную тебе никому не открывай. Сокровище, которое известно многим, может быть украдено". Охотник поклонился святому и удалился. Прославляя и благодаря Бога, что он сподобил видеть, воплоти и беседовать с таковым своим угодником. Придя домой, охотник выполнил все, что сказал ему святой. По прошествии года охотник вместе с двумя иноками и своим братом отправились на корабле и остановились против того места, где было пребывание святого Петра. Выйдя из корабля, они прямо пошли в верхнюю пустыню. По дороге к месту, где обитал угодник, охотник, побуждаемый горячей любовью, опередил всех, поспешил к пещере. Он нашел преподобного отца, лежащим мертвым на земле. Руки его были сложены крестообразно на груди, благообразно закрыты очи и остальные части тела прилично лежащие. Увидав это, охотник ужаснулся и над телом преподобного стал сильно рыдать. Когда спутники охотника пришли и увидели такового дивного мертвеца и друга своего плачущего над ним, спросили: "Кто это найденный тобой мертвец и почему ты так громко о нем плачешь?" Тогда охотник со слезами и рыданием рассказал им подробно житие преподобного, как сам слышал его из уст преподобного в прошлое лето. Повесть о чудесных делах почившего отца умиляла сердца слушавших, они плакали горькими слезами, жалея что не удостоились увидеть живым столь великого раба Божия и побеседовать с ним. Брат охотника, одержимый нечистым духом, как только прикоснулся к мощам угодника Божия, тот час получил исцеление. Бис поверг его на землю с громким криком: "О Петр, разве тебе недостаточно, что ты изгнал меня из моего вертепа, а теперь ты выгоняешь меня из настоящего моего жилища?" С этими словами он как дым вышел из уст человека, который лежал точно мертвый. Спустя немного времени он поднялся здравым телом и душой и сказал своему брату: "Благодарю тебя, брат мой, так как ты привел меня сюда на мое же благо". Затем, припав к мощам преподобного, исцелённый с радостью и благодарностью лабызал их. После этого, взяв честные мощи угодника Божия, они снесли их на берег И положив на свою ладью, отвезли их в одно довольно известное селение, находившееся под властью Македонской. Слыша о многих исцелениях, истекающих от мощей святого, епископ города с причтом своим взял цельбоподательные останки святого Петра, перенес их с честью в свою епископию и, вложив с ароматами в драгоценную раку, предал погребению в церкви. После трехдневных и трехночных всенародных словесловий Пресвятой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу всею тварью славимому всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.